Глава 4. Шахиды. «Как это случилось?» Рой смотрел на Хмурова. «И кто вообще это сделал?» Рой и вся компания уже были в штабе, в штабе у Хмурова. Тот вздохнул. «Кто сделал? Чёрт его знает!» Ответил он. «А вот как? Известно всем. Несколько постоянных жителей райского уголка. Обычные рейдеры». Без к убийствам, без успехов, без особых талантов, короче говоря, самые обычные люди. Так вот, они зашли в сладкий замок поразвлечься, честно заплатили, сдали оружие, а потом взорвались. Одежда у каждого была начинена тритоналом полностью, и на всех были не бронежилеты, а жилеты, начиненные тритоналом. Хмурый сделал паузу и отхлебнул виски из стакана. И точно так же несколько человек взорвали себя около КПП, на точках обороны, короче, на важных объектах. А потом зашли уже другие люди, на хорошей броне, с неплохим оружием и завалили всех, кого можно. — Саша? — спросил Рой. Хмурый помолчал и отвел взгляд. Сразу стало все понятно без слов. — Неизвестно. Наконец ответил он. — Без вестей, но девочек много погибло. Ее тело, впрочем, так и не нашли. Все помолчали. — Не думал, что и здесь появятся шахиды, — хмурясь произнес батя. — Хмурый, а как так получилось, что эти шахиды жили вместе со всеми, и никто ничего не заподозрил? Как вообще их ментат пропустил? Куда смотрел? Хмурый только покривился. балабол тоже был до да нельзя мрачен. «Это еще не все плохие новости», — продолжил Хмурый. «Тебе вон звери рассказали, что кто-то с оружием прошелся. Так я скажу, кто это был. Внешники. Стаб пятерочку в руины превратили. На полис тоже хорошо напали. Пришли, словно знали всё. «Расположение часовых, караул, наблюдательные посты...» «Ну, не утерпел Рой». «Как там?» «Цела», — облегченно вздохнул хмурый. но очень потрепанно. Корбит не дурак ведь. Как узнал про подсадного ментата, так взял всех в оборот. Дополнительно опросил со Смитом, подсадного расстрелял, посты все поменял» а вокруг полиса мин понаставил. Так что там только раненые, да и с припасами, и с живцом проблемы. Твою мать!» — выругался Рой. «Хмур, проверь своих людей, у кого есть взрывчатка». Хмурый все понял мгновенно. Соскочил с места и выпрыгнул в распахнутое окно. Следом, переменившись в лице, вниз по лестнице побежал балабол. «Уайт!» — скомандовал Рой. — Найди мне атласа и ненавязчиво пригляди за ним, чтобы он был на виду. — Я проверю наши дома, — поднялся со стула батя. — Как бы кто фугас не подложил, пока нас не было. Яр хмурился и тоже молча вышел следом. Все собрались в местном баре. Нахмуренные, злые, квасящие так, что мама не горюй. Хмурый сорвал всех, кого можно. С несколькими людьми врывался в жилые помещения, потрошил вещи, не спрашивая никакого разрешения на обыск и подверг всех тотальному допросу. А потом батя нашел две мины ловушки в домах, где оквартировали Яр и Уайт. Один в последнее время ночевал в гараже, второй в мастерской. И уже позже, вместе с людьми хмурова в двух БРДМ. Рядом опустился уставший и мрачный, как туча, балабол. «Это Бадун. Сбежал», — сказал он. «И у него же нашли кучу взрывчатки. Люди видели, как он терся около ваших домиков, и потом снова заметили уже у бардаков». Когда Хмурый устроил проверку, он утёк через КПП. Пытались догнать, но без бардаков это дохлый номер. И ещё он ранил двоих. — Бадун, значит, — произнес Рой. — Как же его проглядели-то? — Сам не знаю. Балабол выглядел ошарашенным. — Вот на кого бы точно не подумал. Да и ментат его проверял. Чёрт что творится. Ментат свой, проверенный. А после того, как выяснилось, что в половине штабов они подсадные, так его соседскими проверили. — Дома наши осмотрели поинтересовался Яр. «Ага», — кивнул Балабол, залпом осушая стакан. «У вас чисто все! Взрывчатки нет! Вы все вне подозрений!» В это время к их столику нетрезво покачиваясь подошел какой-то рейдер. С пьяной наглостью сел на свободный стул и вытаращился на всю компанию. Балабол оторвался от стакана и посмотрел на него с откровенной неприязнью. Выглядел рейдер очень хреново. Испитая рожа прокуренные зубы, глаза с пожелтевшими белками и лопнувшими сосудами. Вместо хаки и бронежилета — высохшая кожаная куртка. Из оружия на поясе был словно напоказ пристроен блестящий кухонный нож, а в руке этот тип держал гладкоствольное ружье. Было непонятно, то ли ему не повезло с барахлом, то ли он специально его подбирал. Батя разглядывал его с каким-то интересом, как энтомолог разглядывает редкий вид таракана, Впрочем, умный и бывалый батя наверняка насмотрелся на подобных существ. Тип достал из кармана черные очки и торжественно надел их на себя. Стало все ясно. Очередной позер, почувствовавший дозволенности и возомнивший себя киногероем. Уайт хлопнул себя по лбу, показывая свое мнение. Ярко балабол смотрел с откровенной неприязнью. — Чего хотел, сынок? — миролюбиво спросил батя. Пьяный сфокусировал на нем взгляд. — Поговорить вполне связано», — ответил он. «И не с тобой». Батя пожал плечами и поднял брови, демонстрируя миролюбие. Обманчивое, впрочем, миролюбие. С его навыками рукопашного боя ему и секунды бы не потребовалось, чтобы раскатать этого дебила, точнее, переломать ему кости. «Вон туда иди!» — Балабол показал пальцем на кучу поддатых, но все еще адекватных рейдеров. «Там и поговори». «Иди на юлду!» — рявкнул тип. — Шестерка-секретутка. Балабол побагровил. — Ты! — палец показал на Роя. — А че ты не делишься, а? Жемчуг делать научился и все себе берешь. Морда не треснет, а? Руй аккуратно отставил кружку. — Все знают, как идти. Грязный палец ткнул в сторону бати и еще двух бойцов. — Тебе зараженных таскали. — Живыми. И чё? Что они в мешках были? И все знают, что они же их обратно вывозили, уже не шевелящимися. — Рой, он мой, — прошипел сквозь зубы балабол. — Я его сам разделаю. — Урод ты, сукин сын, на халяву тебе все перепадает. И деньги, и стволы, и тачки, и бабы симпотны. Дальше он договорить не смог. Батя ловко отобрал у него ружье и отставил в сторону. Яр выдернул из-за пояса дебила кухонный нож и отшвырнул подальше, а Рой схватил воротник и приложил об стол. Балабол встал злой, как черт, и, схватив кретина за шиворот, поволок прочь. Рейдеры глядели крайне задумчиво. — Ну вот, теперь все будут знать, что ты научился выращивать жемчуг, — вздохнул Балабол. — Атлас чист. Говорить с ним будешь завтра? Рой устало кивнул. «Там еще тебя один рейдер пришел искал. Хотел поговорить. Говорил. Ты его знаешь. Потом». «Все потом», — устало отмахнул Рой. «Ну и день выдался. Рубер, миграция тварей, взрыв райского уголка, гибель или пропажа Саши, нападение на полис, пятерочка, разбитая в ноль, фугасы в собственном доме, предатель Бадун и под конец пьяный идиот».